Эпилог Осталось досказать немногое. Старшие Ярославичи сыграли свадьбы и были счастливы. Но не своим счастьем жил тогда человек. Каждый пытался по собственному разумению спасти Русь. И князь Андрей, по сговору с Даниилом Галицким, начал активную подготовку к восстанию. Исчерпав все доводы, Невский вынужден был рассказать о заговоре Бату, предав тем самым собственного брата. Темник, Неврюй в пух и прах разнес заговорщиков. Андрей бежал в Швейцарию, но вскоре вернулся по просьбе Невского, был прощен и смиренно жил в Суздале. А Невский весь остаток своей недолгой жизни посвятил сплочению Руси и освобождению ее от участи покоренной страны. и в конце концов заключил договор с братом Бато Великим ханом Золотой Орды Берке договор предусматривал вассальную зависимость Руси, при которой подать с каждого ее жителя, с дыма, более не взималось. Русь облагалась общей данью, которую собирал князь, за что Золотая Орда брала на себя защиту ее внешних границ. Именно за этот подвиг Православная Церковь и причислила Александра Ярославича Невского к лику святых. «Есаул Кирдяш стал темником». хотя эту должность, по обычаю, имели право занимать одни монголы, поэтому возможности его были немного ограничены. Он обязан был набирать в свой корпус только русских добровольцев и служить только на восточных границах Монгольской империи. А гибель великого князя Ярослава и его сына Сбыслова оказалась напрасной. Гуюк не изменил своих планов и двинул таки все свои войска на запад, имея в виду прежде всего разгром Золотой Орды и окончательное порабощение русских княжеств. Но внезапно умер в начале похода. О причине его смерти знал только темник Кирдяш. Ему рассказал хан Орду, вскоре после того погибший в битве на юге Китая. Он лежал на ковре в походной юрте, а рядом валялся серебряный венгерский кубок, по секрету поведал он. «Грожина» кричала мне в лицо, что «желтый ад» уже никогда не придет в Европу, и хохотала как безумная. «Я повелел зашить ее в сырую верблюжью кожу и бросить в степи».